Глава тринадцатая Недобрый сказ «И покрыл огонь небеса, моря, И пришел на земли крылатый змей. Мне не жаль, себе же он повторял, Сея мрак кровавый, золу и смерть». Из авторского стихотворения Часть первая Голова трещала так, что хотелось умереть. Телега раздражала скрипом. Маржана вытерла со лба выступивший пот и поднялась. Чингар следил за лошадьми, те бежали резво. И не скажешь, что вязли в грязи и в воде лучину назад, топтались в месиве, с трудом проползая по большаку. А потом терпение у витязя лопнуло. Чингар со злостью остановил телегу, подскочил к коням и принялся заговаривать копыта, вкладывая немало сил. И оно того стоило. Бат хотел было вмешаться, помочь, Видел же, что его собрату ворожба давалась с трудом, то стелилась и накладывалась мягко, то ускользала, уходя в землю, то вынуждала путаться в заговоре. Да только Чингар не сдавался. Злобно взглянул на Баата, процедил, что справится сам, и продолжил усердно выплетать заговоры. В конце концов у него получилось. Вскоре кони понесли телегу так, будто проспали несколько ночей и теперь рвались вперед. А Рыжебородый... Провалился в беспокойный сон. Он вертелся, кусал губу и пытался кого-то поймать. Уж не охоту ли на увидел? Сноска. Тур. Огромный дикий бык. Маржана нахмурилась. Тревога вилась над ними и нападала на каждого, свевая гнездышко под ребрами. Чингар тоже выглядел до смерти уставшим, а чернота вокруг него лишь сгустилась. Баат, бледный и в поту, чувствовал себя не лучше. Как будто и впрямь бросил все силы на поимку невидимого зверя во сне. Да и ее саму трясло. Один тамаш по-прежнему оставался в покое. Опять напоили травами. Аж завидно. Может, ты все же позволишь мне расплести эти чары? Маржана сказала это скорее из раздражения, с надеждой, что Чингар сорвется и они накричат друг на друга, выплеснув кусочки гнева. «Отстань!» — он фыркнул. «Нету на мне ничего». «Ага, как же». Чернота взвилась и словно захихикала. Маржана отвернулась, сжав руки. «Пусть мучается и помирает, ей-то что?» Прав был, когда сказал, что лучше бы думала про звенец великого князя. «Витязи покажут ее Кожемеру, а дальше-то что? Пир? Или бросят в сырую темницу, гнить за то, что осмелилась служить Велесу, так как это делали князья Добролесские? Вот сиди и думай». «Ну, хватит!» — Чингар потянул за поводья, вынудив лошадей остановиться, а затем подхлестнул, чтобы свернули с большака в перелесок. Маржана замерла в страхе. Отвитязя повеила такой злобой, что ее пробрало до самых косточек. Тамаш дернулся, Баат не пошевелился. Чингар остановил лошадей, спрыгнул на землю и потянулся к Тамашу. Маржана так и не поняла, что он собирался сделать. Рожебородый проснулся и вопросительно взглянул на Чингара. Ты должен это знать, Витясь выдохнул. Я поклялся убить Тамаша, но вынужден лишь отрезать ему руку. Бат взглянул на синее небо и улыбнулся так безмятежно, словно обезумел в один миг и перестал понимать, что творилось вокруг. Но наконец-то! Он потянулся. Я все думал, насколько же тебя хватит. Ты. Чингар сглотнул. «Знаешь? Даже больше, чем ты думаешь». Бат спрыгнул на землю и обхватил рукоять меча. «Святейшее неведение! Неужели ты думал, что наши пути сошлись сами собой?» Чингар нахмурился. Маржана вжалась в телегу, не понимая, чего хочет больше, чтобы они помирились и продолжили путь, или чтобы поубивали друг друга, оставив ее и Тамаша в покое. «Вот тебе извинят с его князьями и теремами». «Я знаю, что у тебя за долг», — Бату усмехнулся. «Это очень забавно, друг мой, ведь Кожемер не виноват в смерти Агниша». «Откуда тебе знать?» — рука дрогнула. Еще немного, и начнется драка». «Сотник не стал разбираться, услышав очередной приказ», — продолжал рыжебородый. «Но кто его отдал, я не скажу». «Объяснись!» Чингар обнажил меч. Нападешь на меня, никогда не узнаешь, кто убил Агниша на самом деле. Пожал плечами Баат. Сволочь! Сквозь зубы процедил Чингар. Ты мне все расскажешь. Расскажу, согласился Витис. Но только когда доберемся до звенится. Убийца твоего брата находится там. Поклянись, что не врешь. Он внимательно поохотничьи посмотрел на Баата. Перуном поклянись!» «Клянусь», — мягко произнес тот. «Клянусь, Перуном, что не вру тебе, Чингар!» Буря схлынула. Чингар с досадой спрятал меч и развернулся. Баат сел вперед и повёл коней дальше. Из перелеска они выехали в полной тишине. Маржана сжалась в ком и пожалела о том, что не может провалиться сквозь землю в этот же миг. Ее трясло от страха и тревоги, аж слезы проступили. Пришлось торопливо смахнуть, чтобы охотник не заметил. Злые витизи не станут утешать девку, скорее наоборот. Раздражать их еще больше, ой, как не хотелось. Со стороны леса наползал туман. То ли показалось, то ли вдали завыли волки. Протяжно, злобно, словно почуяли их. Но телега неслась в противоположную сторону к полям и большаку. Витязи оставались спокойными. Один был увлечен лошадьми, второй хмурился, но сидел неподвижно. А опасность наползала. Может, их ссора пробила брешь в чарах? А может, это с моржаной творилось что-то неясное? Она склонила голову вниз и закашлялась, выплюнув капли крови изо рта. Зверь рвал ее ребра, не желая мириться со своей трусливой хозяйкой. «Только с тобой возни не хватало!» сокнул Чингар. «Ничего, дозвенеца потерпишь». В этот миг Маржана пожалела, что не может разодрать ему глотку. Она со стоном повалилась на спину и глухо зарычала. «Терпи!» пришлось умолять из последних сил. «Ради Велеса, Мокоши, братьев! Прошу, потерпи еще немного. Скоро все закончится, даже если не доедут». Часть вторая. Слова баата звенели в ушах. Спасала лишь клятва. Чингар цеплялся за нее, как за спасительную нить, а все остальное, будь оно неладно, рухнуло, рассыпалось на щепки, которые годились разве что для растопки костра. И сотни вопросов: от почему ты молчал раньше, скотина? Да как ты понял, псы тебя подери? Как будто лису нравилось его дразнить и подначивать. Но эта игра стала совсем не весёлой. Если бы не клятва. Чингар сдирал бы с него шкуру по кускам и спрашивал раз за разом, пока тот не рассказал бы все. Бат об этом наверняка знал или хотя бы догадывался. Раньше, когда лис подначивал других витязей, Чингар лишь усмехался и качал головой, мол, горячая кровь, что тут поделаешь. Но теперь этот подлец словно стоял над ним и хохотал, прекрасно зная, что не понесет наказания. Но ничего. Чингар спросит с Баата еще и за это. Плевать, что они делили кров и дрались вместе когда-то. Потому что лис знал и молчал. Ни друзья, ни собратья так не делают. Они не подставляют своих под удар. Не смотрят, как те мучаются и пытаются вырваться из веревки свиты кем-то другим. Они, мать их, помогают. Чингар рыкнул от злости, но не пошевелился. И он еще думал, что обманывает Баата, да и то не выдержал в конце, признался, когда готов был достать меч и отрубить Тамашу руку. А Баат — этот мерзкий лис с его поганой шкурой. Шкура! Чингар усмехнулся и потянулся к его суме, где лежал девкин мех. Достать его было нетрудно, руки, знавшие ворожбу, легко обошли чародейский заговор. Довольный, Чингар сразу спрятал мягкий комок за пазухой. Сила от него исходила дикая, необузданная, пугающая. От такой стоило бы спрятаться всем, кроме охотников. Баат ничего не заметил, даже не повернулся. К собственному счастью, он не знал, что теперь судьбы Тамаши и Маржаны находились в руках Чингара. Их можно было выменить почти на все: От ответов на вопросы до половины княжества. Кажемер не пожалел бы дальних воеводств. Но земли ненадежны. Сегодня ты сидишь в тереме и ешь лучшее мясо, а завтра тебя бросают в реку или вешают прямиком на вечевой степени по приказу великого князя. Нет, Чингар по-прежнему хотел одного и надеялся, что предателя не придется долго искать. «Чингар», — девка подняла голову, — «что произошло-то?» «Моего брата убили во время смуты». Он прикрыл глаза и ощутил, как на его тело навалились мертвецы. Их становилось все больше и больше, пока кто-то не заметил Чингара и не вытащил оттуда. Убийца был на стороне великого князя, и Баат его знает. «Почему он не скажет?» — недоумевала Маржана. Чингар пожал плечами. Баат сделал вид, что ничего не услышал. Повезло ему лису. На него не давили умершие. Что тогда, что теперь, он не кричал во сне, а днем нёс службу или веселился с девками до зари. Наверное, он дружил с тем витязем. Или хорошо знал его. Но тогда выходит, что убийца околачивался совсем рядом с Чингаром, а тот взял и не заметил. Тоже хорош. А может, Баат просто жаден до денег? Если так подумать... Он пользовался помощью Чингара и знал, если скажет правду, тот оставит Тамаша в покое и понесется в звенец, прихватив Градьку. Ублюдский, мерзкий лис. «Не сжигайте мне спину», — отозвался Баат. «Мне и впрямь нужна была твоя помощь, Чингар». «Почему ты не сказал сразу?» Он не выдержал и шикнул, подавляя желание наброситься на Витязи. «У меня были связаны руки». Невесело усмехнулся лис. Словена просила подождать. Все надеялось, что остепенится, а он... Ба зёрнул, но продолжил следить за лошадьми и дорогой. Понесся в ту же степь, что и ты. Тфу, чтоб вас! Чингар стукнул кулаком под нищу. Доска хрустнула, но не развалилась. Все с мягкостью да трепетом, а надо совсем иначе. Княжеская ведунья тоже знала. Интересно получается. «Он лишился Чуров и дома», — тихо произнес Баат, «потому что твоя мать сбежала из-под Змейного. Поначалу скитался, затем прибился к Гриднице и затерялся там». «Нет, ну это уж совсем походило на шутку». Чингар взвыл и заорал во все горло. «Да причем псы, тебя дери здесь, моя мать!» Баат выждал, пока Чингар переведет дух. «Выдохнет горячий воздух, вдохнет свежего, прохладного и успокоится». Только потом ответил. «Ящеры утащили весь ваш рот под воду, когда Энур сбежала. Выжил только один, и только потому, что гостил у соседей. Можешь поехать в Подзмеиное и взглянуть сам. Там теперь глубокое озеро, где не стоит рыбачить и купаться». «Моя мать — ни вещи, ни товар!» — зашипел Чингар. «Одни боги имеют право судить ее. Если Баат говорил правду, то парень приходился ему дальней родней. Значит, его можно было найти по крови и почуять, как волчонка. Это очень-очень удачно. Отыскать такую добычу сможет любая ведунья. Но лучше пойти к той, что уже знает ответ. Чингар спросит с этого змеёныша за Агниша. С чужой помощью. Или сам. Часть третья. «Осторожнее!» — закричал Чингар. Агниш улыбнулся и убрал меч. Молодой Витязь получил его вчера и теперь хвастался перед всей гридницей. Сразу видно, не терпится показать себя. Чингар поздравил его первым и не забыл добавить, что мать непременно обрадуется. «У вас есть семья?» — пришлось спросить. «Я думал, вы из-под Змейного». Как и он. Сколько весен прошло с тех пор, как дом ушел под воду. Раньше без слез не вспоминалось, но время пригладило. Теперь он мог представлять перед собой лицо матери без горечи и комка иголок в горле. «Мы родились неподалеку от Звеница», — горделиво произнес Чингар. «Но наша мать из-под Змейного». «Да, они с отцом приехали в этот край», — добродушно сказал Агниш, пряча меч в ножны. «А как, — он прикусил губу, — зовут твою мать?» «Айнур». Пожал плечами Витязь. Чингар взглянул на брата так, словно захотел испепелить в миг. Пришлось сделать вид, что он не узнал и не понял. Мне незнакомо это имя, фыркнул. Но я рад, что мы родом из одних земель. Агнешо улыбнулся и кивнул Чингару. Мол, видишь, ничего страшного. Тот удовлетворенно хмыкнул и отвернулся. А он, он понял одно. Боги не зря отправили его в Звенец. И ведь сопротивлялся еще, Не хотел оставлять родные земли. Цеплялся за друзей и соседей. Но каждый рано или поздно давал понять, тебе здесь не рады. Еще бы. Никто не хотел навлечь на свой род гнев ящеров. Тогда он отправился в соседнее воеводство. Но и там не было покоя. Приходили люди, спрашивали и настоятельно советовали исчезнуть и раствориться в громадной столице. Сперва он противился, не останавливали нападения в ночи, но вот яд. Да, кто-то подлил ему яд в взбитьень, и тогда он не выдержал. А взвиниться повезло. Посмотрели на руки выплетавшие ворожбу на меч и сразу отправили в княжескую гридницу. Тут-то ему и попались чингар с Агнишем. смуглые, не похожие на всех остальных с дикими повадками. У чингара еще и имя было странное. Агнеша же назвали уже по-новому. Он смотрел на их лица и пытался понять, найти хоть какой-то ответ. Чуть позже посмеялся над собой, откуда им знать. Они не видели, как деревни уходят под воду, как размывает дорогу, как хохочут русалки, забирая себе новых сестер. Они не слышали криков, а кричали до хрипоты. Он же видел это все каждую ночь и не мог простить. Ни Айнур, что погубила их всех. Ни Чингары и Агниша за то, что сидят в гриднице и ходят по княжескому терему. Их не должно быть. Весь этот кусочек узора, что сплела Мокаш, казался ему неправильным, искаженным. И он исправит это, срежет лишние нитки и заставит заплатить. — Ты чего такой бледный? Агниш наклонился и взглянул на него с любопытством. Тебе сегодня на забороле стоять ведь? Я в порядке, прохрипел он. Не беспокойся. Сходил бы ты к Словене, что ли? Она у нас во. Молодой Витис вздернул нос, показывая в небо. Да что вы носитесь со своей Словеной? Прокричали с другой стороны гридницы. Милова ничем не хуже. Да и живет как раз у детинца. Не то, чтобы ему хотелось открывать кому-то душу. Но Витязю на княжеской службе стоило хорошо высыпаться. Значит, придется сходить. Мятный отвар совсем перестал помогать: выпьешь кружку и лежишь на лавке в страхе закрыть глаза. Потому что там не чернота, не баюкающий голос матери, а зеленая вода, что с журчанием пребывала из-под земли и заливала все. И веселый смех Агниша, который он с радостью заглушил бы или превратил в горькие слезы. Но лучше все-таки в кровь.